Полностью трёхмерная поверхность, рельеф которой влияет на скорость передвижения героев. В реальности всё не так просто. И это в 1998 году, до изобретения трёхмерной графики. Смена времени суток в реальном времени. Сетевая, наконец, игра, до изобретения доступного персонального интернета. Самое главное, Алоды были игрой, которую могла бы сделать богоподобная студия Blizzard. Мы хотели, чтобы она сделала эту игру,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 High Color был, если вкратце, способом хранения графической информации в памяти компьютера таким образом, что каждый пиксель занимал всего 2 байта. Это позволяло выжить из систем до нескольких тысяч цветов. Понятно, что в 2019м с его потребительскими дисплеями, способными отображать до миллиарда цветов, это звучит забавно. Но в 1998 году от Алодов было ощущение, что кто-то тайком заменил ваш монитор на экран IMAX.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 «Воркрафт» разрабатывался несколько лет студии из десятков человек, а «Лоды» сделала группа единомышленников за 15 месяцев. Сергей говорит, «Это был жесточайший цейтнот. Перед этим у нас был некий этап подготовки, когда мы все придумывали, а после этого... У кого-то шестидневная рабочая неделя, а у кого-то семидневная». Никто никого не заставлял, просто мы понимали, что взялись за очень большую задачу, которую всем было суперинтересно решать.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 Среди случайных знакомых Сергея оказался Дэн Бернштейн, сотрудник компании «Монолит». Сейчас — часть медийного конгломерата Warner Brothers Interactive Entertainment. «Монолит» была тогдашним игровым мини-мейджером. Во второй половине 90-х она разрабатывала и издавала игры, собиравшие превосходную прессу и неплохую кассу. От сатирического шпионского триллера «No One Lives Forever» до хоррора-шутера «Fear».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 Речь идет об «Алоды онлайн» — русской World of Warcraft. Онлайновая вселенная «Алодов» процветает по сей день, и в ней есть ДНК первой поездки Орловского на GDC — семидневных рабочих недель, локальных серверов в общежитиях и эпохи, когда крупному западному игровому издателю можно было без приглашения явиться на порог и выйти с подписанным контрактом. Цитировать финал рецензии GameXen на первых «Алодов» стыдновато, но нужно.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 Значит, в этой стране пока не готовы к хорошим играм. А лоды, как мы знаем, не провалились.